Глава десятая. В мире, куда такую трудную для нее пору была брошена Дженни, добродетель всегда с незапамятных времен тщетно отстаивала свое право на существование. Ибо добродетель — это способность желать людям добра и делать им добро. Добродетель — это великодушие с радостью готовая служить всем и каждому, но общество не слишком дорожит этим качеством. Оцените себя дешево, вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами. Цените себя высоко, хотя бы и не по заслугам, и вас будут уважать. Общество в целом На редкость плохо разбирается в людях. Единственный его критерий — что скажут другие. Единственное его мерило — чувство самосохранения. Сохранил ли такое-то свое состояние? Сохранила ли такая-то свою чистоту? Как видно лишь, очень редкие люди способны порою высказать самостоятельное суждение. Женя не пыталась ценить себя высоко. У нее была врожденная склонность к самопожертвованию. Вовсе не просто было бы привить ей житейское себелюбие, которое помогает уберечься от зла. В минуты высшего напряжения всего заметней растет человек. Он ощущает мощный прилив сил и способностей. «Мы еще дрожим!» Еще опасаемся сделать неверный шаг, но мы растем. Нами руководят вспышки вдохновения. Природа никого не отвергает. Если среда или общество от нас отворачиваются, мы все же остаемся в содружестве со всем сущим. Природа великодушна. Ветер и звезды — твои друзья. Будь только добр, И чуток, и ты постигнешь эту великую истину. Быть может, она дойдет до тебя не в сложившихся формулах, но в ощущении радости и покоя, которое в конечном счете и составляет суть познания. В покое обретешь мудрость. Едва женя отошла от двери, ее нагнал бас. — Дай-ка мне корзинку. — — сказал он, и, видя, что она от волнения не может выговорить ни слова, прибавил. — Я, кажется, знаю, где найти тебе комнату. Он повел ее в южную часть города, где их никто не знал, к одной старухе, недавно купившей в рассрочку стенные часы в магазине, в котором Бас теперь работал. Он знал, что она нуждается в деньгах и хочет сдать комнату. — Ваша комната еще свободна? — спросил он эту женщину. — Да, — ответила она, разглядывая Дженни. — Может быть, вы сдадите ее моей сестре? Мы переезжаем в другой город, а она пока не может ехать. Старуха согласилась, и скоро Дженни обрела временное пристанище. — Ты не расстраивайся, — сказал бас, искренне огорченный за сестру. — Все утрясется. И мама сказала, чтоб ты не расстраивалась. Приходи завтра домой, когда отец уйдет на работу. Дженни обещала прийти. Бас сказал ей еще несколько бодряющих слов, договорился со старухой, что Дженни будет столоваться у нее, и распрощался. — Ну вот, все в порядке, — сказал он уже в дверях. — Все будет хорошо. Не расстраивайся. Мне пора идти, а утром я к тебе забегу. Он ушел, и неприятные мысли не слишком его тревожили. Ведь он считал, что сестра и в самом деле виновата. Это было ясно из того, как он расспрашивал ее дорогой, хоть и видел, что она грустна, растеряна. — Чего ради ты на это пошла? — допытывался он. — Ты хоть раз подумала, что делаешь? — Пожалуйста. «Не спрашивай меня сейчас», — сказала Дженни, и тем самым положила конец его настойчивым расспросам. Ей нечем было оправдываться и не на что жаловаться. Если уж кто и виноват, так именно она. Беда, в которую попал сам Бас и вовлек семью, и самопожертвование Дженни... Все было забыто. Оставшись одна в новом, чужом месте, Дженни дала волю отчаянию. Пережитое потрясение, стыд, что ее выгнали из родного дома, все это было уж слишком. Она не выдержала и разрыдалась. Правда, от природы она была терпелива и не любила жаловаться, но внезапное крушение всех надежд сломила ее что же это за сила которая может вихрем налететь на человека и сокрушить его почему так внезапно врывается смерти разбивает вдребезги все что казалось самым светлым и радостным в жизни думая о прошлом дженни припоминала все подробности своего знакомства с бренндером и как невелико было ее горе не чувствовала к нему ничего, кроме любви и нежности. В конце концов, он не хотел нарочно причинить ей зло. Нет, он и вправду был добрый, великодушен. Это был по-настоящему хороший человек. И, думая прежде всего о нем, она искренне оплакивала его безвременную смерть. В таких неутешительных размышлениях прошла ночь. А с утра по дороге на работу забежал бас и сказал, что мать вечером ждет Дженни. Отца не будет дома, и они смогут обо всем поговорить. Дженни провела долгий, тягостный день, но к вечеру настроение у нее поднялось, и в четверть восьмого она пошла к своим. Дома ее ждали не слишком радостные вести. Герхард все еще был охвачен неистовым гневом. Он решил в ближайшую же субботу отказаться от места и уехать в Янгстал. Теперь в любом городе будет лучше, чем в Колумбусе. Здесь он никогда больше не сможет смотреть людям в глаза. С Колумбусом! Для него теперь связаны самые невыносимые воспоминания. Он уедет отсюда если найдет работу, выпишет к себе семью. А это значит, что надо будет расстаться со своим домиком. Все равно ему не уплатить по закладной, на это нечего надеяться. Через неделю Герхард уехал. Дженни вернулась домой и на некоторое время... Их жизнь опять вошла в прежнюю колею, но, конечно, ненадолго. Бас это понимал. Беда, случившаяся с Дженни, и ее возможные последствия угнетали его. В Колумбусе оставаться немыслимо. В Янгстаун переезжать не стоит. Уж если им всем надо куда-то уехать, так лучше в какой-нибудь большой город. Размышляя над создавшимся положением, Бас подумал, что стоит попытать удачи в Кливленде, где, как он слышал, промышленность бурно развивается. Если ему там повезет, остальные смогут переехать к нему. И если отец будет по-прежнему работать в Янгстауне и вся семья переберется в Кливленд, то Дженни не окажется на улице. Бас не сразу пришел к этому выводу, но, наконец, сообщил о своем намерении. — Хочу поехать в кливленд сказал он как-то вечером матери, когда она подавала ужин. «Зачем — Зачем? — спросила миссис Герхард, растерянно глядя на сына. — Она побаивалась, что бас их бросит. — Думаю, что найду там работу, — ответил он. — Незачем нам оставаться в этом паскудном городишке. — Не ругайся, — с упреком сказала мать. — Да Да ладно! — отмахнулся он. — Тут кто угодно начнет ругаться. — Нам здесь всегда не везло. Я поеду, и если найду работу, вы все переберетесь ко мне. Нам будет лучше в таком месте, где нас никто не знает, а тут добра не жди. Миссис Герхард слушала, и в сердце ее пробудилась надежда, что им, наконец, станет хоть немного легче жить, если бы только бас... Сделал, как говорит, вот бы он поехал, нашел работу, помог бы ей, как должен помогать матери здоровый и умный сын, как было бы хорошо. Их подхватило стремительным потоком и несет к пропасти. Неужели ничто их не спасет? — А ты думаешь, что найдешь работу? — с живостью спросила она. «Должен найти», — ответил Бас. «Еще не было такого случая, чтобы я добивался места и не получил. Некоторые ребята уже уехали в Кливленд и отлично устроились. Миллеры, к примеру». Он сунул руки в карманы и поглядел в окно. «Как ты думаешь, проживете вы тут, пока я там не устроюсь?» — спросил он. «Думаю, что проживем» папа сейчас работает и у нас есть немного денег которые которые она не решилась назвать источник стыдясь положение в котором они оказались да конечно мрачно сказал бас до осени нам ничего не надо платить а тогда все равно придется все бросить прибавила миссис герхард она говорила о закладной на дом Срок очередного платежа наступит в сентябре, и уплатить они, конечно, не смогут. Если нам до тех пор удастся переехать в другой город, я думаю, мы как-нибудь проживем. — Так я и сделаю, — решительно сказал Бас. — Поеду. Итак, в конце месяца он отказался от места и на следующий же день уехал в Кливленд.